Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самое что ни на есть неистовое. Такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной, И благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается. А еще было, наверное, предчувствие. В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов. В десятых числах июля. Эф Сырокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисепом возмужал и уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину или в Псков. В конце июля в управления сообщили, что Катя убита при бомбежке. Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда так запрещаю себе вспоминать это имя? Имя, да, Катя, Катя. Но только имя. Да потому что, наверное, что я никогда больше не любил. Был у я в с тех пор множество. Баб, две или три женщины, и не было ни одной любви. Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец, и вовремя. Она только что вернулась из своей тьму таракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно. И мне захотелось немедленно с ней увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе, проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в клубе в 15.00 и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито, там видно будет. Она ответила еще более деловито. Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад, И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обредшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные. Вся эта темная безнадюга, обступившая меня зловещим чистоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны. А передо мной все стало изумрудно-зеленое, серебристо-солнечное, туманно-голубое, с лихо мерцающей надписью поперек «Перебьемся!» И бог мой теперь почти уж совсем не болел. «Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек?»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 которому я после его стандартно приветственного вопроса «Как дела?» не дал рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку, тот стеснительный. И я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо я все свои дела уже довел до конца здесь, и в ближайшее время сойду с этой планеты и из этого времени навсегда.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 Пятнадцать выступлений спецрейс с самолетом туда и обратно. Как это тебе? А поистине день сегодня был удачным. Это может показаться странным, но я пожилой, замкнутый, в общем-то, избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидум, я люблю публичные выступления. Мне нравится стоять перед набитым залом.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 когда даже явная глупость, произнесенная тобою, вежливо попускается мимушей. Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных, промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изгладались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.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 Но я сразу подумал, что не кончилось еще. глупейшие истории с этим, как он там, с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову. Ничего не кончилось, и что с того, что я начисто забыл про соглядатые в клетчатом пальто перевертышь. Они-то про меня не забыли. Все продолжается. И вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул дурень, и теперь мне все это могут припомнить. И, конечно же, припомнит, обязательно припомнят. Езус, Мария Иосиф, провалиться бы этому Костику Кудинову, откуда нет возврата. С его таинственными манерами. С его намеками и полунамеками. Уже через минуту подмигивания и прищуривания и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом. В начале декабря знакомый мой редактор из московского плейбоя дал мне отрецензировать рукпись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукпись и сказал так —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 Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я не спеша и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице. И все-таки небо шло с бесклетчатого пальто. Все-таки она напомнила о себе, хоть и несколько неожиданным образом. Выйди из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века, красно-желтый фургон спецмедслужбы, задние дверцы его были распахнуты настежь. и двое милиционеров ввергали в ее недра клетчатое пальто, перевертышь. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а, может быть, и не отбрыкивалось, отыскать под собой опору лица я не видел я вообще больше ничего не видел если не считать очков металлическое право от очков ее деловито пронес мимо меня держа двумя пальцами третий милиционер тут же скрывшийся за фургоном затем дверцы захлопнулись машина выпустила из себя кубомет гнусного запаха и медленно укатила вот и все приключение И спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода происшествия собирали зрителей, и я пошел своей дорогой. Я вступил в клуб, как и предполагал, в три без десяти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Мария Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая работает у нас безгоду неделю, а уж всех знает, во всяком случае, меня.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 — Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филиппна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете. Вон крайняя стопка, Холобуев некто. Я вам уже записала. Жалок и тосклив был вид стопки, воплотивший в себе дух и мысль неведомого мне Холобуева три тощеньких номера прапорщика с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая тощенькая же книжечка Северосибирского издательства, повесть под названием Стережом неба Да, ну и кто же это тебя, Холобуев, рекомендовал? — подумал я. — Кто же это, опрометчивый, отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказиками? И одной повестушечки. Да, и не повестушка, это даже а так слегка билетризированный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Холобуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцем, если ты не заручился, конечно, их уже благорасположением. Но если ты даже и заручился, Холобуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам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 и автор множества скетчей при «Галстуке» бабочкой и при газете «Морнин Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе. А за столиком слева щебетали непрерывно жуя, а определенного возраста дамы вполне, впрочем, на вид аппетитные. А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонч Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых, а может даже и правнучатых родственниц обедом с шампанским он заметил меня и мы раскланялись он был все такой же каким я впервые увидел его почти четверть века назад маленькая совершенно лысый как воздушный шарик голова на длинной складчатой шее игуаны огромные черные глаза сплошной зрачок без радужки распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный начало века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого. Хрестоматийного прошлого. Невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые пивали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта. Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Холобуева, а другим на дверь в холл откуда пора уж было появиться Рити. Аполлон Аполлоныч, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется, сбив штексом, и поминутно, элегантными щелчками, загоняя в рукав непослужную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой мемуар. Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимирович и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидович промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александровичем, совсем уж больным за день до кончины. А вот Алексей Николаевич. И, конечно же, их сияйство ехали в ЦК. Смуил Яковлевич, Корней Иванович. В Вене появился у Алексея Максимовича совсем молодой и очень заносчивый. А Исаак Имануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя. Все писатели в рассыпную, за кусты в лес, а сестры со шприцами наготове за ними. И только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, побежали в лес по ягодице. Константин Сергеевич, ох, заберут вас когда-нибудь в гум, Владимир Иванович. Александр Сергеевич, тут я вздрогнул. Виссарион Григорьевич сыном своему Осифу. Я посмотрел на Аполлона Аполлоныча, он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые.